глава двадцать семь высокий берег на севере называется слудой вода ударяясь о слуду конечно размывает ее и мельчайшие частицы переносит на другой низменный берег тот новый намытый берег называется наволоком и там бывает веселая радостная разделенная травка весной рано выйдя прямо из берлоги Медведь любит копаться у воды на зеленой травке. Мы не раз бывали на высокой слуде ранней весной и смотрели, как там, на другой стороне, по наволоку бродил мишка и долго на одном месте копался. Возле нас всегда люди делали свои догадки о том, чем в такое раннее время занимается медведь. добывает ли он после долгой берложной жизни себе сладкие корешки для питания? или, может быть, лечится и очищает себе желудок травами. Высокая слуда на верхней тойме была кругом выше всего, и еще к тому же на ней росла тоже очень высокая лиственница. Возле самой этой лиственницы в незапамятные времена вышел из-под земли большой камень, и рядом с этим камнем проходила постоянная тропа из нижней тоймы. С этого высокого места далеко видно, и каждый прохожий, скинув с плеч сумку, садится на камень и, обрадованный отдыхом, куда-то глядит по разливу двины и по-своему о чем-то думает. Сейчас и под слудой, и на той стороне по наволоку забиты в землю чугунные мертвяки с якорями, и ими-то на тросах и держатся запонь, раскинутая по устью верхней тоймы. Запань разделяет воду бурной сбежистой реки от великой и с виду спокойной двины. Не мало на свете великих рек, и что они многоводные и широкие, это, само собой, всех их делает и красивыми. Но двина красива своими лесами. А белая ночь... Сквозь белый сумрак глядишь в эти леса, и почему-то тянет туда далеко в эти леса, как будто вышел когда-то из них давным-давно, и никак не можешь вспомнить, что такое там свое самое дорогое, когда-то забыл. Мало ли, у каждого из нас бывает разных причуд, и разве стал бы о них говорить, если бы касалось только себя одного? Но послушайте, что люди между собой говорят, раздумчиво глядя с высокой слуды на море лесов под вине. — Чего ты все глядишь туда? — спрашивает один отдыхающий прохожий. — Что ты там потерял? — Ты угадал, — отвечает спрошенный. — Я чую сейчас, будто я там что-то оставил. Забыл там самое мое дорогое. И говорят люди между собой о том, что сильно порублены там, задвинуя эти леса из-за этих великих войн между людьми. Но еще хорошо, что мы понимаем это и все жалеем леса. На всем же свете думают так, что с лесами надо кончать. И кончают везде. А потом, когда всё размотают, опомнятся и давай их сажать. — Понимаю, — говорит один, — леса можно посадить и вернуть, только чего-то все-таки и не вернешь. Ты угадал, вот это самое и мне чудится, будто я там свое что-то самое себе дорогое забыл. И тревожусь теперь, как бы ни срубили леса, не погубили бы то самое мое дорогое, чего уже никогда не вернешь. Понимаешь? Понимаю, друг, леса наши надо беречь. Иногда кажется в тишине белой ночи на великом разливе Северной Двины, будто это не наши живые люди идут по тропе, а те, что прошли. Они-то прошли, а сами еще здесь, и теперь сам живой еще, их всех вспоминаешь» и они от этого показываются. Не они, какими были, а только их призраки. Так белую ночью на северной двине все кажется призрачным. Показалась древняя женщина, сгорбленная с большой палкой и мешком за спиной. То же и она, как другие прохожие, села отдохнуть на большой камень и, устроившись, поглядела сначала в сторону двины. Вся-то большая вода сейчас была в паутинках. Такими с высоты слуды казались боны, приготовленные для распределения сортов выпускаемого из запани круглого леса. Вдали, в обход направляющих бонов, старуха заметила движущийся огонек и старыми глазами остановилась на нем. «Плод идет», — подумала она. Кашу варят бурлаки. Или уху. И повернулась в другую сторону, где над водою двины теперь висела стеной вода верхней тоймы, замкнутая в своем движении запанью, с пыжом желтого леса длиной в несколько верст и глубиной до самого дна. По тропе же люди все проходили. Какие с мешками, какие с корзинами. Какие просто с палками. И уж ей-то, усталой старухе, конечно, казалось, это не здешние люди проходят, а те, что в ее жизни прошли. Такая на севере всегда белая ночь. Детишки, молодежь, конечно, спят, а кто постарше, вспоминают и думают больше все о тех, кто прошел. «Не на все же разом смотреть?» А было так, что попалось на глаза какое-то одно большое желтое шкуренное бревно круглого леса, и почему-то глаза так на нем и остались. Одно только это бревно без всякого смысла торчит, а все другое, как было в жизни, так теперь и проходит в призраках. Тут-то вот белой ночью и показалось старухе, будто желтое большое бревно на ее глазах пошевелилось, легонечко вскочило, покачнулось, кивнуло ей и опять легло. Видно, старуха в жизни своей такого еще никогда не видала и подумала на себя, что это не там на реке делается, а у себя в голове мешается. Медленно подняла старуха руку, с двуперстным сложением и перекрестилась внимательным староверским крестом. А там мертвое бревно не только не унилось от креста, а живенько прыгнуло вверх. Погрозилась старухе и так осталось как бы с угрозой. «Попробуй-ка еще перекрестись!» И как только старуха попробовала занести руку, Вдруг как прыгнет вверх другое мертвое дерево, как прыгнет другое, третье, как начнут везде во всех сторонах и концах мертвецы вставать и грозить, вставать и грозить. Так вскоре весь пыш на всем видимом пространстве замкнутой реки ощетинился, когда весь пыш, как одно существо поднялся и ощетинился, старуха одумалась, твердо перекрестилась и стала слушать, как об этом всем люди говорят тут, на камне возле нее. Говорили, что, скорее всего, это наделала вычегда, что это большая вода тронулась. Другие уверяли, будто это своя вода здешняя пришла из верхних сурадий, вырвалась из-под темных ельников и бросилась. Кто-то позвал. «Глядите, глядите сюда!» Все повернулись к двине, и старуха, повернувшись со всеми лицом на ту сторону, узнала тот раньше замеченный огонек. Теперь было ясно видно. Это был маленький плот с огоньком. Он плыл прямо на паутину Бона, и остановился возле этой дорожки из двух связанных бревен. Двое детей, мальчик и девочка, сошли с плота на бон и стали вытаскивать и вешать на себя какое-то имущество. И вдруг в одну минуту потемнело, и белая ночь стала темной. Тучи закрыли все небо, и дети исчезли из глаз. Тут-то вот и случилось то самое, чего так боялись на лесной бирже, так боялись, так много говорили, так спорили. Вдруг отчего-то чугунный мертвяк, глубоко врытый в землю, обвитый тросами толщиной в руку, закрепленный якорями, выскочил из-под земли и, как маленький со своими якорями и тросами, помчался к реке. Тогда в один миг прорвало запань, и все мертвецы, как по сигналу, мгновенно легли на воду и всей желтой массой понеслись в двину. Какие уж там направляющие разделяющие боны! Все приготовленное, все связанное и сшитое человеком летело, как паутинка. Пришли темные тучи, Хлынул дождь, и белая ночь стала чёрной. Все, кто видел, как вырвался из рук человеческих глубинный залом, теперь молчали и думали только о том, как бы самим благополучно добраться домой. Нельзя сказать, чтобы никто не подумал о детях на паутинке, схваченных теперь, наверное, силой массы мёртвого дерева. Что будет с этими детьми? Нет, никак нельзя сказать, чтобы никто не подумал о детях. Скорее, напротив, про себя каждый подумал, каждого чуть-чуть царапнула за сердце мыслёнка о детях. Нельзя ли хоть за что-нибудь ухватиться и помочь им? Так и утопающий хватается за соломинку. Но в темноте и соломинки нет. И никому больше не видно где мчится и что разрушает и топит теперь желтый поток круглого леса. Может быть, и дети, как зверушки в половоде, уцепились за что-нибудь, прижались друг к дружке и дрожат? Нет, никак нельзя сказать, чтобы люди не думали. Но что же делать? Теперь каждый шел по мокрой и скользкой тропе, рискуя каждый миг сам оборваться и полететь туда где сейчас на глазах чугунный мертвяк, как детская игрушка, улетел со своими якорями. Мало того, совесть каждого спрашивала, а что ты сам сделал для спасения этих детей? И каждый на это как бы в свое оправдание, вроде как бы обвинял самих детей такими словами. «Да откуда же вы взялись?» И кто вас пустил ходить по направляющим и разделяющим бонам? Они же приготовлены для дела, а вас понесло в эту пропасть из баловства. это каждый, свалив всю беду на самих детей, очищал свою совесть и с каждым шагом приближался к своему дому, где в тепле сам уснет от забот, и рядом с ним уснет его совесть.